Секретные дневники Улиса Мура Книга первая улис Мур. Ключи от времени Вниманию читателя История, рассказанная в этой книге, поистине невероятна, и мы сами очень хотим узнать, чем же она закончится. Все началось с вот этого электронного письма, который наш сотрудник «Прислал из графства Корнуолл. Ну, а дальше судите сами». Редакция «Репол Классик». «Привет всем. Пишу вам из замка на скале, отель в графстве Корнуолл, и мне не терпится поставить вас в известность о некоторых необычных событиях, какие произошли тут со мной». После того, как вы рассказали мне про рукопись, которая вас заинтересовала, я немедленно отправился в Англию. Единственное, что мне было известно, это имя автора и местечко, где он живет, Килморская бухта в Корнуолле. Прибыв в Лондон, я взял на прокат машину, но мое путешествие завершилось очень быстро. В Зеноре, где я и нахожусь сейчас, потому что никакой Килморской бухты на карте я не нашел. Я позвонил по номеру, что вы оставили, мне ответил очень приятный женский голос, моя собеседница поинтересовалась, в какой гостинице я остановился и предложила встретиться на следующее утро у стойки регистрации. Однако на другой день вместо любезной англичанки меня ожидали баул, да-да, я правильно выразился, старинный баул, небольшой дорожный деревянный сундук с выпуклой крышкой и... Короткое сопроводительное письмо, которое специально переписываю для вас. «Любезный господин, вот материал, который Улисс Мур просил передать вам. Если понравится и захотите опубликовать его, просим вас только об одном, чтобы имя Улиса Мура напечатали на обложке крупными буквами и чтобы порядок рукописей не изменялся с наилучшими пожеланиями». Остров Калипсо. «Хорошие книги, спасенные от моря». В бауле оказалась груда фотографий, рисунков, открыток и тетрадей с черными потрепанными обложками, пронумерованных и исписанных мелким ровным почерком, но на совершенно непонятном языке. Поначалу я решил, что это какая-то шутка, потом стал рассматривать рисунки, географические карты, фотографии, и понял, что все это — часть какой-то необыкновенной истории, истории, которую автор по каким-то пока еще непонятным мне причинам решил защитить особым кодом. Нетрудно представить, что любопытство мое разгорелось, и поскольку у меня уже были заказаны «Постель и завтрак» на всю неделю, я принялся ломать голову, как перевести содержание этих тетрадей — Как увидите дальше, полагаю, мне удалось расшифровать первую тетрадь. Сергей. Постскриптум. Посылаю во вложении фотографию замка на скале, баула, а также карту. Только так вы поймете, что найти Килморскую бухту – задача невыполнимая. Ее нигде нет. Тетрадь первая.